Вполне возможно, что Свенельт отправился туда не один, а с кем-то из архонтов Игоря. Возможен даже вариант, что в этот поход он отправил одного из своих родственников. Ведь, как выясняется из летописей, таковых было не так уж и мало. В повести временных лет, когда идет перечисление тех, кто ходил в посольство и подписал договор с Византийской империей в 945 году, два таких племянника и упоминаются. Мы от рода русского послы и купцы. Ивар, посол Игоря, великого князя русского, и общие послы. Вуэфаст от Святослава, сына Игоря. Искусеви от княгини Ольги. Слуды от Игоря, племянник Игорев. улеп от Владислава. Каницар от Предславы. Шихбернсфандр от жены Улеба. Простентудоров. Либиарфастов. Гримм Сфирьков, Простен Акун, племянник Игорь. Раз у киевского князя были племянники, то, соответственно, у него были братья или сестры. Здесь возможны вариации. Но, скорее всего, у него действительно был брат. И этому есть довольно серьезные доказательства. Как известно, византийский император Константин Багрянародный, когда рассказывал на страницах своего труда о Руси, написал такие слова. Да будет известно, что приходящие из внешней России в Константинополь моноксилы, ладьи, являются одни из Немограда, в котором сидел Свиндослав, сын Ингора. Мы не будем рыть землю и искать, где находится этот самый Немоград. Нас интересует совершенно другой момент. Кто же правит в этом городе? Казалось бы, все ясно. святослав сын Игоря. Но, во-первых, Ему в это время нет и четырех лет, и вряд ли его отец посадил на самостоятельное книжение а во-вторых, есть и другая информация. В переводе Ласкина, который был издан в 1899 году о фемах и о народах, этот абзац звучит совершенно по-другому. Однодеревки внешней Руси, приходящие в Константинополь, идут из Немограда, в котором сидел Святослав брат Игоря, князя Руси. На этот факт обратил внимание Мавродин. И цитируя багрянородного автора, историк счел необходимым отметить, что русские однодеревки идут из Невагарды, в которой сидел Святослав, сын, подлинненький брат, Игоря. Во как! Кстати, как тут не вспомнить Рюрика с его стремлением перед смертью уладить семейные дела? Видимо, его сил хватило не на одного наследника, а может и не на одну жену. Тем более, нет ничего удивительного, что от такого непосильного труда он надорвался. Это, кстати, как нельзя лучше подтверждает нашу теорию о том, что Игорь был местным, киевским. Тогда все удивление проходит само собой. Тогда и братья, и племянники у него вполне могли быть, и в любом количестве. А вот к Рюрику их было никак не привязать, не прибить и не приклеить. Это понимал любой. Тут вопросов не берешься. А если рассуждать дальше, то сам собой напрашивается вывод о том, что когда готовился новый перевод труда императора Константина, то брат сознательно заменили на сын. Недаром профессор Мавродин был вынужден процитировать новый перевод, но сразу же сделал оговорку, что в подлиннике все звучит иначе. В этом случае можно даже говорить и о том, что сына Игорь назвал в честь брата. Но напомним это лишь предположение пусть и подтверждающие нашу теорию тот же царственный историк косвенно подтверждает наличие родственников и у ольги в своей книге о церемониях он сообщает что родственники княгини племянник ее и торговые люди получили 30 миллиаеев здесь можно пуститься в пространное рассуждение на тему кто же такой этот племянник Но дело это совершенно неблагодарное, а потому легче всего предположить, что у вещего князя была еще одна дочь, которую он, так же, как и Ольгу, выдал за представителя местной киевской элиты, хоть за того же Святослава Старшего. Но и это только предположение, не более того. Для нас важнее другое. В этом походе на восток было кому представлять киевский княжеский дом. И если свенель осуществлял военное руководство экспедиции, то родственник правителя Руси занимался делами политическими, как в Гражданскую войну, военспец и комиссар, хотя на роль последнего больше подошел бы Волх. По словам арабского географа Ибн Алфакиха, писавшего в начале X века, город Бердаа выстроен по приказу персидского царя из династии Сасанидов Кабада, 488-531 года следовательно, на грани между Пятым и Шестым веками. Кстати, воинственные хазары тоже неплохо знали дорогу к этому городу и, прорываясь через железные ворота Дербента, подвергали земли Бердаа самым жестоким опустошением. Каганка Цвацы описывает их так. Глаз их, хазар, не щадил ни прекрасных, ни милых, ни молодых из мужчин или женщин, не оставлял в покое даже негодных, безвредных, изувеченных и старых. Они не жалобились, и сердце их не сжималось при виде мальчиков, обнимавших зарезанных матерей. Напротив, они доили из грудей их кровь, как молоко. Как огонь проникает в горящий тростник, так входили они в одни двери и выходили в другие, оставив там деяния хищных птиц и зверей. Тогда только волны двинулись на нас. Берда не раз в своей истории испытывает набеги и опустошения, а поход русов в 943-44 годах будет наиболее ярким и показательным из них. А вот у Льва Рудольфовича Прозорова иной взгляд на этот момент. Говоря о жителях Берда и его окрестностей, он делает потрясающее заявление. И более того, многие современные жители тех краев думается предпочли бы иметь дело с теми древними язычниками, чем с бандформированиями своих земляков и единоверцев. Розоров. Бандформирование – штука неприятная ни для кого, ни для земляков, ни для единоверцев, потому как нету бандитов, по большому счету, ни тех, ни других. Однако сей постулат писателя является достаточно спорным, поскольку, когда мы узнаем о том, чем же закончилась деятельность наших предков в регионе, мы поймем всю нелепость подобного утверждения. Честно говоря, здесь бы намного лучше подошла другая популярная русская пословица «хрен редьки не слаще», поскольку она очень точно отражает смысл произошедших событий. Но это мы забегаем наперед. Основным источником, который повествует о походе русов на Берда, будет повествование Ибн Мисковейха, записавшего свой рассказ со слов современников. Кроме того, Мы имеем еще ряд известий восточных источников, преимущественно арабского происхождения. Но рассказ Ибн Мисковейха наиболее подробный. Оговоримся сразу, что цитаты и вставки из сочинений восточных авторов мы немного разбавим рассказом об этом же событии в изложении Льва Ардорфовича Прозорова. Так сказать, для широты картины, чтобы можно было оценить все богатство восприятия, а заодно и разницу в сделанных выводах, которые получаются на основе одних и тех же документов. У нас произойдет что-то вроде диалога под эгидой источники говорят. В данный момент мы польстим ученому льву и причислим его труды к письменным источникам, а то когда еще ему удастся поговорить на равных с мудрыми арабами. Кроме того, мы постараемся изложить ход событий наиболее достоверно и, переставив местами некоторые эпизоды в повествовании Ибн Мисковейха, сделать его рассказ более правдоподобным. Ибо иногда, увлекаясь общей картинкой, он теряет в ней логическую цепь. Получится или нет, судить вам. Сначала слово будет предоставлено арабскому историку. Итак, устройтесь поудобнее. Возьмите в руку кружку ароматного крепкого чая, глубоко вдохните его терпкий аромат, возможно, приправленный тонкой ноткой чернослива или каких-то иных диковинных трав. Сделайте глоток, закройте на минуту глаза, затаите дыхание и прислушайтесь. Предания веков накопили свои воспоминания и теперь спешат ими поделиться. Сначала вы услышите, как разворачивается с глухим треском древний, пожелтевший от времени свиток, и увидите, как коричневые, выцветшие под давлением столетий, казалось бы, безжизненные буквы, оживают, что в них трепещет и бьется душа, и перед вашим мысленным взором разворачивается целая картина. Начинают мерцать магические образы, и все это озаряется светом чарующих восточных сказаний. Оживают бесчисленные свидетельства битв, нападений, трагедий и разгромов. Появляется картина, в которой есть загадочные далекие страны, путешествия и походы, поражения и победы. Картина чести и отваги, боли и ненависти, предательства и жестокости. Вдохните эту смесь в полной грудью, дайте волю фантазии и попытайтесь сами представить то, что произошло давным-давно на берегах Куры. В этом году отправилась войско народа, известного под именем русов, к Азербайджану. Устремились они к Бердау, овладели им и полонили жителей его. Они, русы, проехали море, которое соприкасается со страной их пересекли его до большой реки, известной под именем Куры, несущей воды свои из гор Азербайджана и Армении и втекающей в море. Река эта есть река города Бердаа, и ее сравнивают с тигром. Наши предки не просто приехали к городу, а приехали, обладая точной проверенной информацией, что в это время основных воинских сил, а с ними и самого правителя Бердаа, не будет. Это был наиболее удобный момент для захвата города и подчинения его себе. Это не просто удачное стечение обстоятельств, не случайность, не надежда на авось, а твердая уверенность и трезвый расчет, к которым добавилось и хорошее планирование операции. Когда отряд русов достиг города, мусульмане просто не восприняли их всерьез. Имя Свинельда им ни о чем не говорило. Мало ли кто там пришел. Видя, что пришельцев не так уж и много, командир гарнизона, немало не напугавшись, решил самолично отвадить непрошенных гостей от города. Возможно, что он хотел прикрыться грозным именем повелителя берда Мазурбана, и, припугнув им чужеземцев, отправить их в Освояси. Возможно, на кого-то такие вещи и действовали, поэтому командир гарнизона, не особо раздумывая, смело вышел навстречу русам, а заодно и собственной смерти. Было с ним 300 человек из Дейлимита и приблизительно такое же число бродяг и курдов. А еще дополнительный резерв из 5000 человек на борьбу за веру. Были они добровольцы беспечны, не знали силы их, русов, и считали их на одном уровне с армянами и рамейцами. Скорее всего, это было ополчение, состоящее из местных горожан, вооруженных чем попало, возможно, просто палками и камнями. Число их сильно завышено, к тому же многие из них могли быть просто любопытствующей толпой. Занятно замечание автора о том, что они посчитали русских воинов на уровне с армянами и рамейцами, то есть обозначив тех, кого они не боялись и считали воинами намного слабее себя, теми, кого можно и палкой отогнать. Однако свою ошибку и профессиональные бойцы, и просто любопытные поняли очень скоро. Русы шутить не собирались, а слова восточного вельможи они просто пропустили мимо ушей. Мало ли что он болтает. Они недаром проделали такой нелегкий путь. Теперь, когда воины Свенельда были так близко к желанной цели, разговорами и пустыми угрозами их было уже не остановить. Для них все это были игрушки, воспринимаемые всерьез. Драться так драться. Они же не целовать мусульман пришли. И русы, несмотря на численное превосходство противника, атаковали его сами. В своей атаке они были прекрасны. Это была мощь, помноженная на силу. Поэтому быстрое нападение оказалось весьма удачным. Дрогнула под их всесокрушающим натиском восточная войско не встречавшаяся доселе с русами на поле боя. Дрогнула и побежала без оглядки, спасая свои жизни. Бежали все, кто мог бегать, только грязные пятки мелькали. У кого из беглецов было вьючное животное, тот с радостью им воспользовался. Остальные несли сломя голову, соревнуясь с парнокопытными в выносливости и скорости. Бежали как военные, так и гражданские. И не было в этот момент меж ними различия. Были бы у этих правых вояк вагоны, так срывали бы их на ходу. Бежали все, кроме гвардейцев, до лимитов, ибо только они одни остались теперь на поле противостоять вражеской угрозе, но недолго. Скоро и они, седа единого, пали под острыми мечами русов, которые добивали дыремитов с победным азартом. Враг есть враг, и война есть война. Оставлять их в живых нападавшим не имело смысла, по тем же самым законом войны. Одержав окончательную победу, русы вошли в дрожащий от страха город и легко овладели им, поскольку бегущие со всех ног паникеры даже не удосужились затворить за собой городские ворота. Зато они старались теперь запереть на все имеющиеся засовы двери своих домов, надеясь найти в них спасение и убежище. Войдя в город, русы, в отличие от предыдущих набегов, не принялись грабить, убивать и насильничать, а успокоили жителей, сделав довольно оригинальное заявление. Нет между нами и вами разногласия в вере. Единственное, чего мы желаем, это власти. На нас лежит обязанность хорошо относиться к вам, а на вас хорошо повиноваться нам. Ситуация складывается забавная. Шли русы потрясти берда и пощипать местное население, а на месте увидели, что можно не только разжиться барахлишком, но и весь город прикарманить. Для захватчиков все сложилось изначально настолько удачно, что их мысли приняли иное направление и потекли в другую сторону. Не банальный грабеж, а власть в регионе. Вот что теперь занимало умы Свинельда и Ижи с ним. Однако здесь необходимо сделать небольшую вставку и еще раз кое о чем напомню. Пользуясь довольно подробным рассказом Ибн Мисковейха, мы изменим в нем ту последовательность происходящих событий, в которых строят свой рассказ арабские истории. Постараемся расположить их в более логичном порядке, и тогда действия главных героев будут объяснимы с точки зрения здравого смысла. Ведь вполне возможно, что ученый-географ, будучи увлечен драматизмом этой истории, Построил события так, как показалось удобным рассказать ему. Мы попробуем сделать то же самое, но только в обратном порядке и восстановить более точную картину произошедшего. Теперь продолжим. Понятно, что отдавать просто так свои территории никто не собирался. Узнав о том, что случилось, правитель Пердаа Марзубан, хоть и с опозданием, но спешит обратно. И не один, а по дороге домой собирает целую армию. Марзубан Начал жизнь в горном паудиком племени, стал наемником, командиром наемников и, наконец, правителем Бердаа, сообщает нам об этом человеке Прозоров. Но одно сказать можно смело. Марзубан был воинственен, агрессивен, стремился к безграничной власти, в достижении ее не останавливался ни перед чем. А тут такая неприятность. Он просто не мог долго оставаться в стороне от тех дел, которые закручивались в регионе и позволить русам хозяйничать в Бердаах. Это был удар по его личному престижу. Собрал Марзубан ибн Мухаммед войско свое, воззвал к населению с призывом, пришли к нему со всех окрестных земель добровольцы. Пошел он, Марзубан, во главе 30 тысяч человек, но не смог сопротивляться русам, несмотря на большое число собранных им сил не мог произвести на них даже сильного впечатления. Утром и вечером он начинал сражение и возвращался разбитым. Продолжалась война таким способом много дней, и всегда мусульмане были побеждены. Или другими словами того же рассказчика. Подступили со всех окрестных земель к ним русам мусульманские войска. Русы выходили против них и обращали их в бегство, и бывало не раз так. След за ними русами Выходили и жители Бердаа, и, когда мусульмане нападали на русов, они кричали «Аллах велик!» и бросали в них камни. Тогда русы обратились к ним и сказали, чтобы они заботились только о самих себе и не вмешивались бы в отношения между властью и ими, русами, и приняли это во внимание люди, желающие безопасности. Главным образом это было знать. Что же касается простого народа и большей части черни, то они не заботились о себе обнаруживали то, что у них в душах их, и препятствовали русам, когда на них вели нападение сторонники войска власти, ибн Мисковей. Чернь помогала своему правителю, как могла, да все без толку. Вот здесь к нам вновь подключается Лев Рудольфович с заявлением о том, что русы к выходкам Черни относились с редкостным стоицизмом и долготерпением, ограничиваясь тем, что разгоняли оборванных фанатиков. Любопытно задается вопросом историк, в ответ на какое нападение современный командир приказал бы расстрелять толпу и взял заложников среди гражданского населения. Правильно читатель на первое. Руссы не хотят нагнетать ситуацию в городе, пока они еще надеются остаться там надолго и закрепиться, а поэтому проявляют редкостную терпимость и выдержку. Сколько времени это продолжалось, нам неведомо. Однако терпение свинель до его гривней скоро иссякло. Да и кто сможет этот беспредел долго выдерживать? Получить булыжникам по голове неприятно, и мы думаем, мало кому хочется. А выдержка русов уже была на грани. Но пока еще виды захватчиков в отношении Бердаа оставались прежними, и руки они не распускали. Они все еще надеялись удержать город за собой. К репрессиям перешли русы лишь тогда, когда обнаглевшие горожане начали нападать на некоторых из них, отслеживать и убивать поодиночке, то есть посягнули на жизни завоевателей. Но даже перед тем, как обрушить карающий меч на голову смутьянов, русы сперва предложили горожанам покинуть Бердаа и отправиться под руку столь горячо любимого ими правителя. Но мусульмане были настойчивы и неутомимы, и с упорством, достойным лучшего применения, продолжали резать незваных гостей, поскольку привыкшая к безнаказанности чернь даже не обратила внимания на это их предложение. Да и остальные жители города не восприняли его всерьез. А зря, ведь это помогло бы избежать многих неприятностей. Когда русы поняли, что в этом городе им закрепиться не удастся, тогда они полностью изменили свою тактику. Жалеть, сочувствовать и проявлять терпимость к своим новоявленным подданным уже не имело смысла. и вот тут Избалованные терпением воинов Свинельда, мусульмане увидели перед собой совсем иное лицо заморских пришельцев. Перемену в целях и настроениях завоевателей заметить несложно. Однако мы забежали немного вперед. Давайте обо всем по порядку. Чем же занимался все это время храбрый Марзубан? А пока только тем, что бессмысленно и бестолково растрачивал свои силы. В открытом и честном бою русов было ему не взять, а постоянные поражения подрывали авторитет правителя как вождя и веру его бойцов в свои силы. Но на войне всегда есть место случайности, которое запросто может изменить весь ход событий. И вот, когда уже мусульмане утомились от бесполезных боев и бесчисленных потерь, когда они уже начали опускать руки, в стане русов произошло то, что на первый взгляд выглядело банальностью, но последствия этого события оказались воистину судьбоносными. Все было просто до безобразия. В Берда царило изобилие, в том числе и различных диковинных плодов, которых русы раньше и не видывали, тем более в таком количестве. Для Востока это дело обычное, а вот гридням свинельда подобное разнообразие было впервой. О том, что сии фрукты собой представляют, суровые воины и понятия не имели, а попробовать такую красоту на вкус соблазн был велик. Какие дозрели, а какие нет, какие из них съедобны, а какие опасны, русы могли не знать. А потому, дорвавшись до экзотики, они наелись не того, что было нужно. Многие заболели и ослабли, а некоторые даже умерли. Эпидемия распространилась стремительно, болезнь косила завоевателей направо и налево. Возможно, что это была зентерия. Бойцы, переносившие на ногах самую крутую боль и с легкостью преодолевавшие тяжелые невзгоды, не смогли справиться со своим расстроенным желудком. Некоторые дружинники уже едва двигались. Другие, пожадничавшие и обожравшиеся диковинными фруктами, валялись на земле и были совершенно небоеспособны. Какая война, только успевая в кусты бегать, до портки скидывать. А для воина нет ничего позорней такой доли. Уж лучше почетная смерть в бою от вражьего клинка. Но есть и иная версия. Женщины города, прибегнув к коварству, стали травить русов различными ядами, за что и были, как только такое дело раскрылось, наказаны лютой смертью. Хотя одно другому совершенно не мешает. Восток – дело тонкое. Марзубан быстро получил известие об этих событиях от горожан. Был он воин опытный и хитрец прожженный, поднатолевший в различных восточных коварствах. А поэтому он изменил тактику, или, как говорит ученый араб, обратился он к уловкам и военной хитрости. марзубан размышлял недолго, поскольку самая простая из всех военных хитростей довольно быстро пришла ему на ум. Засада. И как это он раньше не догадался? Да, наверное, потому, что просто безгранично верил в себя и надеялся на силу и наглость. Теперь времена изменились. Теперь в ход пошли хитрости и тонкости. А что может быть лучше хорошей засады, да еще и темной ночью? На взгляд Марзубана – ничего. Теперь осталось дело за малым, поскольку требовалось заманить русов в подготовленную западню. Начало операции было традиционным. Он сговорился с войском своим, что они первые сделают нападение. Все новое – это хорошо забытое старое, поэтому русы и не удивятся такому началу. Когда же русы пойдут в контратаку, то он – Марзубан обратиться в бегство, а вместе с ним побегут и они, мусульмане, и этим возбудят надежду у русов на победу над регулярными войсками и мусульманами. В этом тоже не было ничего нового и революционного. Подобная тактика стара как мир. И не факт, что русы на нее клюнут. Но надежда умирает последней, и Марзубан решил рискнуть. Дальнейшее описание боя в исполнении Ибна Мисковейха вызывает лишь улыбку. После того, как они приступили к выполнению этой хитрости, Марзубан и его войска выступили вперед. Вышли и русы, начальник сидел на осле. Вышли и воины его, и построились для битвы. Вначале все шло как обычно. Побежал Марзубан, побежали и мусульмане, и русы стали преследовать их. Все шло как обычно. Вот такой был последнее время привычный для обоих противников порядок боя. Правда, в этот раз бегство было запланировано заранее, и график его прохождения утвержден лично вождем. Но не все оказалось так просто, как оно выглядело на бумаге. Преследуя врага, русы уже именовали место, устроенное им мусульманами западни, а воины Мурзубана все продолжали бежать. Темп бегства постепенно возрастал, и остановки даже временной чтобы воины ислама могли дух перевести, не предвиделось. Марзубан кричал и всячески убеждал их вернуться к битве. Но не сделали они этого, ибо страх овладел их сердцами. Было понятно, что если воинство не остановится, то вся затея правителя погибнет, а вместе с ней и те, кто сидел в засаде, ибо надежда на то, что они одни справятся с русами, не было никакой. Ситуация становилась критической. У Марзубана оставалось последнее средство – броситься в гущу беглецов и остановить свое воинство, а затем личным примером увлечь за собой в атаку. Так он и поступил. Тогда устыдилась большая часть до лимитов и они возвратились. Мы снова напали на русов и закричали условленный знак засаде. Вышли тогда те, кто был сзади русов. Мы устояли в битве с ними и убили из них 700 человек. Среди убитых был и начальник их. Количество убитых русов оставим на совести автора. Он хоть араб и ученый, но либо сильно доверчивый, либо у него проблемы с точными науками, по крайней мере со счетом, ибо сразу видно, что предпочтение свое он отдал наукам гуманитарным. Если кто из начальников и погиб, то это точно не свинельт, а вот если это был родственник Игоря, то тогда вполне объяснимым становится злорадство и внизковейха. Однако имя погибшего не указано, а потому определить, кто же это был такой, уже нет никакой возможности оставшиеся в живых ушли в крепость где они поселились и куда свезли в большом количестве пищу и много запасов и где поместили они своих пленников и свое имущество потери русов от болезней и сражений становились все более ощутимыми а теперь к этому добавилась еще и потеря вождя скорее всего именно после этого столкновения между дружиной и войсками марзубана изменилась и сама цель похода теперь после таких потерь Не могло быть и речи о том, чтобы удержать город за собой. Нужно было готовиться к отходу. А для этого необходимо было набить ладьи добычей, иначе терялся смысл всего похода. Зачем, спрашивается, ходили? С этого момента гридни свои воды затворились в городе, и, укрывшись за толстыми стенами от неприятеля, уже не покидали его. В то время, как Марзубан находился с русами в состоянии войны и не мог взять их военной хитростью, а только осадой, пришло к нему известие о выступлении Абу Абдуллаха Хусейн ибн Саида ибн Хамдана в Азербайджан, о прибытии его в Сальмас и о соединении его с Джафаром ибн Шакуи Курдом, который был во главе хадайницких отрядов. Ситуация для правителя Бердаа, мягко говоря, осложнилась. Ведь кроме засады, ничего более хитрого стратег Марзубан в борьбе с русами придумать не сподобился. А о том, чтобы брать город штурмом, он и мечтать не мог, поскольку высоту и толщину его крепостных стен знал лучше других. Русов он и в чистом поле одолеть не смог, а уж если дойдет до боя на стенах... А тут еще новая напасть. Почуяв его слабость, объединились против Марзубана и другие отчаянные головорезы жаждущие добычи и власти. Всем захотелось оторвать по куску от его пирога. Марзубан вынужден был оставить против русов одного из своих военачальников во главе 500 диремитов, 1500 курдских всадников и 2000 добровольцев. А сам отправился в Авран, где и встретил Абу Абдуллаха. Может быть, для него это был наилучший выход правитель отправился воевать с тем, кто был ему по силам, оставив своих военачальников самих разбираться с ситуацией под берда Хотя о том, чтобы овладеть городом штурмом, даже речи не было. Так, в блокаде подержать. А в городе по-прежнему было неспокойно. Несмотря на неоднократные предупреждения новой власти, Чернь все не унималась, играя на нервах захватчиков. И тогда возвестил галашатый русов. Не должен оставаться в городе ни один из жителей его. Дали мусульманам отсрочку на три дня от дня этого объявления. И вышли все, у кого только было вьючное животное, которое могло увезти его, жену и детей его. Таких ушедших было немного. Пришел четвертый день, и большая часть жителей осталась. Видимо, они не поверили в серьезность угроз и за это жестоко поплатились. Русы предоставили им шанс спасти свою жизнь. Благородный жест был отвергнут, и тогда пришельцы вновь показали им свое истинное лицо. Лицо воина-победителя, который находится в чужой и далекой ему стране. Тогда русы пустили в ход мечи свои и убили много людей, не сосчитать числа их. Гридни свинельда закипали от ненависти. Ненависть уже давно требовала выхода, жгла грудь и, наконец, прорвалась наружу устав держать нервы в кулаке и изъясняться словами дружина преподала местному населению наглядный и кровавый урок на улицах города появились охотники за головами огромные как башни силачи с угрожающей перекатывающимися буграми мышц не ведавшие ни зачувствия ни жалости устроили жестокое избиение черни карая смертью всякую попытку сопротивления. зрелище было страшное беспощадная яростная экзекуция отзывалась лишь пронзительными и бессильными криками в затхлой нищете скрученных восточных закоулков. Теперь, когда на улицах берда ручьями лилась кровь их единоверцев, а не знающие усталости меч руса карал направо и налево, не разбирая вины и пола, мусульмане уже не спешили попасться русам на глаза. Наоборот, каждый из них предпочитал укрыться понадежнее, забиться в уголок и переждать нежданную грозу. Это было первое карательное действие, направленное на жителей города, однако далеко не последнее, суровое, но действенное. После этого ничего и никому уже объяснять было не нужно. Когда убийство было закончено, захватили они в плен больше 10 тысяч мужчин и юношей вместе с женами, женщинами и дочерьми. Заключили русы женщин и детей в крепость внутри города, которая была шахристаном этих людей где они поместились, разбили лагерем свои войска и укрепились. Потом собрали мужчин в мечети соборной, поставили к дверям стражу и сказали им – выкупайте себя. Началась тактика выжженной земли. План русов закрепиться в регионе потерпел крах. Теперь им нужно было спешно пополнять свои кошельки, чтобы вернуться домой не с пустыми руками. Сначала дружина прикинула – во сколько оценить голову потенциально здорового правоверного мужчины. А как только расценки были установлены, то сразу начались торги. Был в городе христианский писец человек большой мудрости, по имени Ибн Самун. Поспешил он с посредничеством между ними. Сошелся он с русами на том, что каждый мужчина из них, жителей Бердаа, выкупит себя за 20 дирхема согласно этому условию выкупили себя наиболее разумные из мусульман остальные отказались и сказали единственное чего желает ибн самун это уравнять мусульман с христианами в уплате в жизни исходя из слов ибн муковвейха можно сделать вывод что большинство мусульман повели себя неразумно они во всем видели лишь покушение на свою религию на свои права и упорно не желали называть вещи своими именами их тупое упрямство уже не давала положительного результата, скорее даже наоборот. Своим поведением они только провоцировали русов. И этой цели они добились лихвой. Видимо, не слышали горожане старинной русской поговорки «Не буди лихо, пока оно тихо». А потому и не заметили, что лихо уже просыпалось, уже продирала глаза и сладко потягивалось. Совсем скоро оно встанет во весь рост, и вот тогда жителям Бердаа мало не покажется. А пока жадность противостояла беспечности. Уклонился Ибн Самун от переговоров. Отсрочили русы убийство этих людей, жителей Бердаа, только по причине жадности к тем немногим ценностям, которые они рассчитывали получить с мусульман. Однако жадность была не только со стороны русов. Их можно понять. Они собирались домой, а местные жители до последнего надеялись обойтись малой кровью и многие из тех, у кого возможность откупиться была, жалели свое добро, надеясь обмануть доверчивых пришельцев. И вот теперь лихо проснулась а его пришлось всему городу. После того, как не выпало на долю русов ничего, подвергли они мечу и убили всех до последнего человека, кроме небольшого числа, кто убежал по узкому каналу, по которому проходила вода к соборной мечети, и кроме тех, кто выкупил себя с помощью богатств, принадлежащих ему. И часто случалось, что кто-нибудь из мусульман заключал сделку с русом относительно той суммы, которую он выкупал себя. Тогда рус шел вместе с ним в его дом или его лавку. Когда хозяин извлекал свое сокровище, и его было больше, чем на условленную сумму, то не мог он оставаться владельцем его, хотя бы сокровище было в несколько раз больше того, на чем они сговорились. Он, русско, склонялся к взысканию денег, пока не разорял совершенно. А когда он, рус, убеждался, что у мусульманина не осталось ни золотых, ни серебряных монет, ни драгоценностей, ни ковров, ни одежды, он оставлял его и давал ему кусок глины с печатью, которая была ему гарантией от других. Ибн Мисковеев. Вот так и никаких вопросов о нефти. Сокровище и богатство, и больше ничего. Правда, взамен материальных благ жителям выдавали глиняную печать, но она была не столько символом безопасности, сколько символом того, что брать с этого человека уже нечего. И тратить на него впустую время и силы абсолютно незачем. Тут что-то хлопнуло, полыхнуло, громыхнуло, а затем раздался недовольный оклик, немного напоминающий рык. Извиняемся, мы просто запамятовали, что в диалоге источников всегда присутствует несколько сторон. А и его мнение, мы, увлекшись событиями, обошли. Исправим ошибку. Как говорится, аудитория у ваших ног, Льв Рудольфович, насладитесь. Тут он и начал. Для руса воина тех времен завоевание было неразбойным налетом и возможностью личного обогащения. Оно не только давало права, но и накладывало обязанности по отношению к завоеванным. Русы присваивали лишь, что с бою взято, то свято имущество разбитой и как бы замененной ими воинской знати. Мирное же население облагалось данью, часто не очень тяжелой. У ведущего историка, как всегда, своеобразный взгляд на проблему, и при этом он считает его единственно верным. А потому, преисполнившись уверенности в собственной правоте, Прозоров продолжает монолог. Русы, по словам Ибн Мусковейха, свое слово сдержали и вели себя выдержанно. Из описаний событий можно заключить, что это еще мягко сказано. В противовес возмущенному льву послушаем мнение не менее возмущенного араба. Таким образом скопилось у русов в городе Бердаа большое богатство, стоимость и достоинство которого были велики. Овладели они женщинами и юношами, прелюбодействовали с теми и другими и поработили их. Насчет юношей – Ибн Мисковейх явно погорячился. Поработить, продать в рабство – да, это святое. А вот до подобного разврата на Руси в те времена еще не докатились. Для Гридни и Свенельда такое поведение было бы несусветной дикостью Не знали тогда русы ничего о демократических ценностях, а потому к мальчикам не присматривались. Грубые темны, видимо, были наши предки, и тонкой душевной организацией не отличались. Оставим весь пассаж про юношей, на совести того, кто его сочинил. Однозначно, что сделал это географ для нагнетания жути, хотя, может быть, те, кто приходил в берда раньше, так и поступали с местным населением. Вот и решил Ибн Мисковейх, что руссы не отличаются в своих пороках от завоевателей прошлых лет. И ошибся. Русским витязям хватало и женских прелестей, а юношей они оставили на продажу ценителям и эстетам. Теперь На повестке дня встал другой, не менее важный вопрос. А как все это имущество, добытое небосильным трудом, вывести к себе домой? Задерживаться дольше в городе уже не имело смысла. Когда уменьшилось число русов, вышли они однажды ночью из крепости, в которой они пребывали, положили на свои спины все, что могли из своего имущества, драгоценностей и прекрасного платья, остальное зажгли. Угнали женщин, юношей и девушек столько, сколько хотели, и направились к Куре. Там стояли наготове суда, на которых они приехали из своей страны. На судах матросы и 300 человек русов, с которыми они поделились частью своей добычи, и уехали. Бог спас мусульман от дела их. Ибн Мисковий. Вот так немного немало заканчивает свое повествование Ибн Мисковий. В различных интерпретациях эта же фраза будет упоминаться и другими арабскими историками и географами. Якут, умерший в 626 году, 1229 году. Автор географического словаря в главе о русах посвящает их походу на Берда следующие несколько строк. И они, русы, те самые, которые в течение года владели Берда и опустошили его пока Аллах не освободил его и не погубил их. Он же дает информацию о том, что русы сумели удерживать город в течение целого года. Моисей каганк живший в конце X века, был родом из Каганкайтука, селения, которое было близко расположено от города Бердаа. Мог вполне быть современником и даже свидетелем интересующих нас событий, поэтому его рассказ наиболее ценен для нас. Сообщая о сроке пребывания русов в Берда, он определяет его в 6 месяцев. Надо думать, что эта цифра является более точной, чем сообщение Якута о целом годе пребывания Берда под властью захватчиков. Рассказ Моисея не долог а поэтому мы можем поместить его целиком. В то время с севера глянул народ дикий и чуждый – русики. Не более как в три раза они, подобно вихрю, распространились по всему Каспийскому морю до столицы агванской Портава. Не было возможности сопротивляться им. Они предали город лезвию меча и завладели всем имуществом жителей. Тот же Салар осадил их, но не мог нанести им никакого вреда, ибо они были непобедимой силой. Женщины города, прибегнув к коварству, стали отравлять русов, но те... Узнав об этой измене, безжалостно истребили женщин и детей и, пробыв в городе шесть месяцев, совершенно опустошили его. Остальные, подобно трусам, отправились в страну свою с несметной добычей. протрусов опустим. Это кричат вслед любому победителю после драки, проигравшие утирающей кровь на разбитом вдрыск лице в тайной надежде на то, что он уже не вернется. И еще кулаком вслед грозят, пока тот не видит. Моисей просто дал выход своим личным эмоциям. А русы просто поступили как люди, выполнившие свою работу, пусть и кровавую, и по окончании ее с чувством выполненного долга отправились в Азвояси. Но тут опять всклевает лев, который Рудольфович. Писатель вновь радует нас высоким слогом и отвечает разом всем восточным модельцам и историкам вместе взятым. И опять как-то не в отвечает, будто не их текста он читал, не их труды осмысливав, зато, как всегда, уверенно и бодро. Мы поверим фактам, сообщаемым Ибн Мускавейхом, летописью, тем же Диаконом, а факты говорят, что расширение границ Руси, стяжание славы и жертвенное служение радным богам были бесконечно важнее русам, чем набивание сидельных мешков окровавленным барахлом. Кому тут верить, не стяжателю Льву или целой плеяди восточных историков и географов? Выбирайте сами. Каждый волен верить в то, что сам захочет. А мы же вновь приведем цитату одного очень уважаемого человека, чье имя, в отличие от имени Прозорова, вписано золотыми буквами в мировую историю культуры. Проклятый народ этот раздорил все государство Бердаа и расхитил сей город исполненный сокровищ. Так охарактеризовал этот рейд персидский поэт XII века Низеми. Есть ли после этого какие-либо вопросы? А если есть, то только к ведущему историку. И заметьте, что в том, что наши предки в Бердаа добывали нефть, не упомянул ни один из восточных авторов. Всех деяния расписали в подробности. Даже то, что они не делали, им приписали. А вот про добычу полезных ископаемых – ни слова. Да и на Руси в тот год нефть так и не появилась. А что было в этом сложного? Загрузили три лишних сосуда черного золота, да и привезли Игоря в подарок. На, княжа, экспериментируй на здоровье. А так получается, что за полгода оккупации они распоряжения своего повелителя даже и не попытались выполнить. Но у Прозорова логику читателям искать не надо, точно так же, как русам, сокровища у людей с глиняными печатями. Для Берда это был конец. Своим набегом, хоть и не очень удачным, русы нанесли ему смертельный удар и положили начало упадку города. От этого погрома Багдад Кавказа так никогда и не оправился. Ущерб, нанесенный ему русами в 943-944 годах, оказался очень тяжелым, почти непоправимым. Арабские географы, рассказывая о Берда, так и говорят, что его описание относится к временам, предшествующим набегу русов, а теперь город в состоянии упадка и даже разрушения. В этом отношении очень показателен рассказ Ибн Хаукаля. Он писал в 70-х годах X -го века, приблизительно через 30 лет после похода дружины Свинельда на Бердаа. Ему-то и принадлежат слова «Был он, Берда, предшествующее нам время, более славным и прекрасным, чем теперь». В настоящее время город уже не существует. Остались лишь развалины лежащие недалеко от впадения Тертера в Куру. Имя Берда сохранилось в селении, которое располагается рядом с развалинами когда-то большого и богатого города. А Берда сохранились рассказы как в армянской, так и в арабской историко-географической литературе. Ибн Мисковейх, ища причину подобной катастрофы, говорит о том, что огромное население города частью бежало, частью было захвачено в плен и обращено в рабство частью просто перебита. В итоге жить в городе стало неком После такого набега те, кто смог убежать, возвращаться просто не хотели, поскольку боялись повторения подобного нашествия. И Абу Альфарадж, говоря о походе русов в Берда, даже обозначает их потери и называет цифру в 20 тысяч убитых. Правда, откуда он изыскал такие удивительные данные, история умалчивает. На этом мы и закончим рассказ о походе Игорева во войска на восток и оставим некогда цветущий город в полном упадке, с разрушенными строениями, малочисленным и бедным населением в округе. Однако есть еще один взгляд, без которого нам никак не обойтись. Это не ученый араб, не русский теоретик язычества, а продвинутый советский историк Лев Николаевич гумилёв Его идеи мы оставили на десерт. Ничего нового к рассказу он добавить все одно не мог, Зато его резюме выглядит весьма впечатляюще. Ибо именно его, пусть и нелепая теория, вновь отправляет нас к хазарам. В 943-44 годах уцелевших русских воинов хазарские иудеи бросили в Аран, Азербайджан, где засели делемские шииты. Русы при высадке разбили войска правителя Арана Мазурбана и Мухаммеда и взяли город Берда на берегу Куры. Марзубан блокировал крепость,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 то победа ничего бы им не дала, потому что закрепиться в Малой Азии или Закавказье было невозможно, да и не нужно. Обе войны были проведены исключительно в интересах купеческой общины Ителя. Казалось, что славяно-русы должны разделить горькую участь тюрко хазар От этих строк плакать хочется, а после хочется спросить, ну почему, почему такому маститому деятелю от науки все видится только в черном цвете? противовес приведем мнение менее известного но не менее кропотливого исследователя михаила илалеоновича артамонова который недвусмысленно указал конечно ни о каком подчинении руси хазарами в десятом веке не может быть и речи здесь мы имеем совершенно явное извращение действительности вполне понятное в устах хазарского еврея стремящегося возвеличить хазарию так что к этому моменту русь была сильна никому не подчинена и при этом наводила все больше ужас на соседей, включая и пресловутый Каганат. Хазары просто не могли не оценить потенциального могущества этого быстро растущего государства.